Глава 23. 10 июля 1941 года. Окрестности Бобруйска. «Проходите, товарищи, рассаживайтесь!» Народный комиссар внутренних дел сделал оробевшим парням приглашающий жест. Никто из двенадцати лейтенантов не двинулся с места, продолжая стоять вдоль стены высокого кабинета, и Берия удивленно сверкнул стеклами знаменитого пинсне. «Что такое, товарищи командиры? Не нужно оробеть!» «Я понимаю, что вызов ко мне стал для вас, скажем так, большой неожиданностью, но этому имеются свои объяснения. Вам предстоит выполнить задание государственной важности, потому обстоятельства требуют соблюдения высочайшего уровня секретности». Обойдя стол, Лаврентий Павлович первым опустился в кресло и махнул ладонью. А сназовцы послушно расселись на расставленных вокруг стола для заседаний стульях. На столешнице лежало полтора десятка тощих картонных папок с надписью «Совершенно секретно» на перекрещенных красной полосой обложках. «Знакомиться не станем. Время у нас крайне ограничено. Тем более, меня, полагаю, все знают». Берия усмехнулся. Ошарашенные стремительностью событий командиров взводов АСНАЗа ответили робкими улыбками. Лейтенантов можно было понять. Всех их вызвали из расположенных в ближнем Подмосковье тренировочных лагерей буквально пару часов назад и, ничего не объясняя, отправили в столицу. О том, что встретиться предстоит с самим всесильным нарком-внуделом, они узнали только в приемной. Лаврентий Палча глядел у людей и продолжил, кивнув на столешницу. «Перед вами секретные документы. Попрошу ознакомиться». Выносить их из этого кабинета нельзя, но вы люди тренированные, так что запомните. Внутри описание внешности и портреты двух красных командиров — батальонного комиссара Дубинина и волковника автобронетанковых войск Бата. Портреты нарисованы нашим художником по воспоминаниям человека, лично видевшего этих людей, поэтому полного сходства не ждите, обращайте внимание на особые черты. Это понятно?» «Так точно». Нестройно отозвались осназовцы, развязывая тесемки папок. Тогда продолжаю. На второй странице вы найдете карту местности, где в ближайшие сутки наиболее вероятно появление этих товарищей. Ваша задача как можно более плотно перекрыть эту местность. Вас 12, соответственно, и поисковой групп будет столько же. Экипировка и вооружение по вашему усмотрению. Допускается использование трофейного оружия. В боевые действия, если таковые возникнут, в подконтрольном вашему подразделению районе вступать только в случае крайней, повторяю, крайней необходимости. Например, если секретности группы, а следовательно и благополучному выполнению задания будет угрожать опасность. В подобном случае работать по возможности тихо и скрытно. Ваша задача, товарищи лейтенанты, дождаться появления именно этих людей, и любой ценой обеспечить им безопасную эвакуацию в тыл. Им и тому грузу, которая окажется с ними. Тоже ясно?» Нарком обвел молодых командиров взглядом. Вопросов у осназовцев не возникло. «Продолжим. Согласно нашим данным, весьма вероятно, что они прибудут на автомашине...» «Незнакомый вам марки с прицепом большой грузоподъемности, на котором будет находиться секретный танк. Опытный прототип», — нарком внудел, неожиданно усмехнулся, непонятно чему. «Примерное описание автомобиля на третьей странице. Но это очень примерное описание, имейте в виду. Он может выглядеть совсем иначе, но точно будет с прицепом на буксире». Один из командиров робко, словно на уроке в школе, поднял руку. «Слушаю вас, товарищ лейтенант!» — мгновенно отреагировал Лаврентий Павлович. «Лейтенант государственной безопасности наметов, товарищ народный комиссар!» Встал, скрипнув стулом, и замер по стойке смирно высокий под два метра парень в двухцветном камуфляжном костюме. Не успел переодеться, поскольку его выдернули прямо с тренировки. «Разрешите вопрос?» Берия молча кивнул, с любопытством глядя на осназовца. Ему нравились такие люди, решительные, готовые ради дела перебороть свой страх перед высоким начальством. А вот слащавых слезняков он не выносил, хотя порой ради того самого дела их и приходилось терпеть. До определенного момента, разумеется. В случае нападения противника что важнее, спасти объекты или боевую машину? Народный комиссар жестом приказал лейтенанту сесть. «Хороший вопрос. Запомните, ваша основная задача любой ценой защитить этих двоих и отправить их в Москву. Танк на втором месте. Самое главное, запомните, пронимашина не должна достаться противнику ни в каком виде. Берите с собой взрывчатку, не получится эвакуировать танк, уничтожьте. Но так, чтобы немцы даже понять не смогли, что это было». Это всех касается. — Ясно? — Так точно, — рявкнули командиры. — Тягать же? Достаточно просто сжечь. Он большой ценности не представляет. Автомобили мы и сами строить умеем. Не слишком понятно, сообщил Берия, снимая пенсне и массируя пальцами переносицу. Да и вот еще что. Эти товарищи долгое время находились э -э -э -э за пределами нашей страны. Поэтому их манера разговаривать, строить фразы, использовать непонятные слова может показаться вам странной. На это не стоит обращать внимание. Скорее, наоборот, это лишний раз подтвердит, что перед вами именно те, кто нужно. И помните, приказ исходит от самого товарища Сталина лично. Вопросы? Вопросов больше не оказалось, и народный комиссар первым поднялся из-за стола. Осназовцы, загрохотав стульями, поднялись следом. «Удачи вам, товарищи командиры. Десять минут на изучение документов, после чего папки сдать под опись и отправиться в части. Пароль, который назовет товарищ Дубинин, все запомнили? Тогда не задерживаю. Удачи, товарищи!» Нарком быстрым шагом вышел из кабинета, оставив осназовцев с документами и собственными мыслями. В указанную на карте точку группа лейтенанта Сергея Наметова вышла одновременно с артиллеристами. Пока те разгружались, осназовцы оборудовали собственную лёжку в лесу в полукилометре от арт-позиции. Поскольку ждать предполагалось не меньше суток, устроились с комфортом, предусмотрев не только расположенные вдоль опушки замаскированные наблюдательные пункты, но и место для отдыха. Отряд насчитывал 14 человек — так что работать можно было в две смены. Чистый курорт. Курорт закончился довольно быстро. Часа через четыре, когда на дороге показалась голова немецкой колонны. Как и предупреждали перед выходом, участок был опасным в плане вражеского прорыва, который, судя по наблюдаемому в бинокль, недавно и произошел. Первым же залпом наши противотанкисты спалили два танка, бронетранспортер и грузовик с пехотой. Но не успел лейтенант порадоваться успеху артиллеристов, как немцы рассредоточились и двинулись в сторону орудийных позиций. Начался настоящий бой, целью которого было не выжить, а любой ценой остановить наступающего врага. Наметов еще ни разу не был на фронте. Его группа проходила завершающий курс обучения, после чего их должны были выбросить в тылу противника для проведения разведывательно-диверсионной деятельности — и увиденное его поразило. Выжимаясь в дно лежачего окопчика наблюдательного пункта, он видел в бинокль охваченные пламенем танки, из люков которых выскакивали, пытаясь спастись танкисты. Падая на землю, они катались по траве, помогали друг другу сбить огонь с пылающих комбинезонов, но успевали далеко не все, и те, кому не повезло, оставались лежать темными, дымящимися холмиками». Если от попадания болванки взорвался боекомплект, из раскуроченной груды металла, секунду назад бывшей грозной бронемашиной, уже никто не вылезал. Когда очередной танк или самоходка застывал на перепаханном воронками и гусеницами поле, Сергей радостно лупил кулаком по невысокому брустверу, замаскированному срезанными в лесу ветками. «С каждым уничтоженным вражеским танком скорая победа!» а какая же еще, если не скорая, Красной армии приближалась. Но видел он и другое, как пристрелявшиеся немцы стали все чаще и чаще попадать. Вот перевернуло прямым попаданием одно из орудий. Вот рядом с другим поднялось сразу два пыльных фонтана, второй совсем близко, разворотив обсыпку капанира и расшвыряв в стороны расчет. Вот еще одна позиция скрылась в густом мареве, поднятой взрывом пыли и дыма. Но из оседающей пыли вновь и вновь вставали, пошатываясь, оглушенные артиллеристы. Раненые сражались наряду с товарищами. И покосившиеся, сорванными и пробитыми осколками щитами, пушки снова стреляли. Стреляли несмотря ни на что, и попадали, не позволяя немцам ворваться на позиции и раздавить орудия гусеницами. Вскоре, сколько прошло времени Асназовец не знал, просто не догадался взглянуть на часы в начале боя, фашисты сбавили натиск, перегруппировывая уцелевшие танки и броневики для финальной атаки, выдержать которую нашим, судя по числу уцелевших орудий, было не осуждено. Наметов в который раз скосил взгляд на лежащего рядом радиста. Согласно секретному предписанию, которое он получил перед самым выходом, он имел право при необходимости вызывать авиацию и пехотную поддержку. Вот только касалось это исключительно того момента, когда его группа обнаружит искомых людей. Скрипнув зубами, лейтенант отвел взгляд, ощущая себя последним подонком. «Ведь он может, может помочь этим гибнущим каждую минуту ребятам переломить ход боя. Прилетят штурмовики и разнесут уцелевших немцев с воздуха. А следом подойдет пехотный батальон и докончит дело. Может, но не имеет права. Вот ведь какое дерьмо. Имеет право вызвать подмогу, но не имеет права сделать это сейчас». «Товарищ лейтенант», — позвал его радиста, «Посмотрите-ка! Что за хрень?» «Куда?» — мгновенно напрягся Сергей, отгоняя посторонние мысли. «А вон, на дорогу! Левее сто! Где грузовики ихние стоят?» Наметов поднял бинокль, глядя в указанном направлении, и радостно выругался себе под нос. Похоже, они все-таки дождались, поскольку ничем иным, как той самой автомашиной неизвестной марки с прицепом большой грузоподъемности... А которой предупреждал товарищ Нарком внудел, это быть просто не могло. Здоровенная кабина без капота, лакированная, будто правительственный лимузин, сверкающий никелем выхлопные трубы, торчащие над крышей, длиннющий, словно железнодорожная платформа, многоосный прицеп позади, и, самое главное, зачихленная по самой гусенице громада танка на нем. Дождались. Повезло. «Именно их группе, одной из двенадцати, повезло!» Столкнув с пути немецкий тентованный грузовик, отлетевший в сторону, словно вовсе ничего не весил, могучий автомобиль съехал с дороги и помчал прямо по полю, постепенно сбрасывая скорость. «Ну да, все верно, как такую махинищу сразу остановишь!» «Там только один этот секретный танк по 20 двадцать весит, да и сам тягач тоже немало». «Он какие колесища огромные!» В следующий миг Асназовец окончательно осознал, что именно произошло, и заорал. «Связь мне! Сначала с аэродромом, затем по второму каналу. Как закончу, сразу передавай сигнал дорога. Да давай же, Витька, чего возишься?» «И ничего я не возюсь, то есть не вожусь!» пробормотал радист, уже успевший натянуть наушники и включить радиостанцию. «Сокол, сокол, ответь поиску «10». «Высылай мотыльков. Координаты. Ждем. Подтверди, как понял. Добро. Принял тебя. Отбой». И тут же забубнил вновь, сменив чистоту и вызывая следующего адресата. «Патрон, ответь поиску 10. Подвигайтесь, как понял». Дальше лейтенант уже не слушал, до боли вжимая в кожу окуляра бинокля и боясь пропустить что-то важное. «Автопоезд!» Название придумалось само собой, уж больно длиннющим оказался тягач с прицепом, вдруг резко остановился, видимо, наскочив передним колесом на какое-то препятствие примерно посередине между артиллерийской позицией и несколькими ползущими к ней немецкими танками. Из распахнувшихся дверей выскочили трое, все в форме командиров РКК. В руках у них были короткие карабины и какие-то непонятные зеленые трубы. Объекты разделились — один, прихватив с собой две трубы, побежал к корме прицепа, а остальные укрылись за кабиной. Судя по сверкающим в солнечном свете фонтанчикам битого стекла, автомобиль находился под пулеметным обстрелом, но откуда именно стреляли, а сназовец не видел. Как бы ни перебили их, он как кабину пулями дырявит. И никак ведь не поможешь далеко. Пока добегут, немцы всех положат. Что же делать-то, как помочь? Но помогать не пришлось, поскольку события приняли неожиданный оборот. Те двое, что укрывались за тягачом, вскинули на плечи свои непонятные тубусы, внезапно ставшие длиннее, чем до того, и выстрелили. Штуковины оказались противотанковым оружием. Стрелявший первым с первого раза подбил бронетранспортер, мгновенно превратившийся в огненный факел, а вот второй, увы, промахнулся. Немецкие танкисты заметили опасность, и бронемашина начала разворачивать башню. Наметов похолодел. От танкового снаряда никакая кабина не защитит, в клочья разнесет. «Твою мать, что ж делать-то?» В этот момент выстрелила противотанковая пушка, и бронемашина завертелась на месте, потеряв левую гусеницу. Из башни полезли спасающиеся немцы, но один из объектов — Отбросив в сторону тубус, вскинул свой короткий карабин, и танкисты полетели в ней, срезанные меткой очередью. И в этот момент выстрелил, вскинув на плечо свою трубу третий из пассажиров автомобиля, прячущийся за прицепом. Снова резкий хлопок и небольшой клуб голубоватого дыма позади тубуса, и ползущая в сотни метров приземистая самоходка взрывается, будто в нее попал гаубичный снаряд. Не теряя ни секунды, боец стреляет снова, лейтенант видит, как неведомый боеприпас ударяет в лобовую часть башни, ползущего следом за самоходкой танка. Проехав несколько метров, танк останавливается, из башенных люков торопливо выбираются танкисты, совсем немного опережая резко поваливший изнутри дым. Вновь дергаются стволы карабинов, расстояние шум боя скрадывают звуки выстрелов в руках секретных, и немцы падают на землю. Готовы. «Вот молодцы! За несколько секунд два танка, самоходку и броневик спалили, да еще экипажи на ноль помножили. Вот только дальше-то что? По полю еще несколько танков ползет, да и бронетранспортеры следом идут. Отобьются ли? Ведь этих непонятных противотанковых штуковин у них, похоже, больше нет. И стоящая в полузасыпанном взрывами капонире пушка молчит». Со своей позиции лейтенант видел, что никакого движения возле орудия нет. Видимо, никто из расчетов не уцелел. «Эх, да где же вызвана им авиаподдержка? Где эти самые мотыльки? Тормозят летунные, ой, тормозят! Пока моторы прогреют, пока взлетят!» Но трое бойцов, судя по всему, на помощь со стороны и не надеялись. Бросившись к танку, сорвали с развернутой пушкой назад башни чехлы и скрылись внутри. Несколько секунд, показавшихся наметову долгими часами, ничего не происходило. Затем зарокотал двигатель, корма окуталась сизым солярочным дымом, и танк съехал на землю, намотав на гусеницы укрывавшие корпус чехлы и оборвав непривычного вида плоские оранжевые тросы или ленты, удерживающие его на платформе. Осназвец наконец рассмотрел таинственную боевую машину во всех подробностях. Ходовая секретного прототипа оказалась практически один в один с новым средним Т-34, который им показывали на полигоне, а вот броневой корпус был раза в три ниже приземистей, но самая главная башня, неожиданно большая, размерами даже шире, чем у КВ, зализанная по граням. Ленющая пушка солидного калибра. Сергей не слишком хорошо разбирался в артсистемах, Но, судя по длине ствола, орудие этого танка по мощности и дальнобойности вполне могло соперничать с любой, не то что противотанковой, а и зенитной пушкой. Да и калибр был, похоже, побольше, чем у «тридцать четверки». Ого! Это на кого ж такая рассчитана? Танки у немцев не шибко бронированные, их и «сорокопятка» берет, не говоря уж про орудие калибром в 76 миллиметров. Может, это новый танк прорыва, идущий на смену КВ и тридцать пятым? Танк же, отъехав тем временем от тягача десятка на два метров, остановился и развернул башню. Боясь пропустить что-то важное, наметов не отрывал от лица бинокль, аж глаза заболели. Медленно текли секунды. Одна, вторая, третья. На четвёртый танк выстрелил и промазал. Сергей видел взметнувшуюся в паре метров от немецкой машины землю, подброшенную, врезавшейся в грунт болванкой. Вражеский наводчик пальнул в ответ, куда более прицельно, но ударивший в башенную броню снаряд, лишь высек сноп искр, уйдя в рикошет. Советский танк выстрелил еще раз, и снова промах. Судя по мощному огненно-дымному фонтану, взметнувшемуся перед самой вражеской машиной, на этот раз стреляли осколочно-фугасным. Фашистский мехвод торопливо отвернул в сторону, напуганный близким разрывом, и наши наконец попали. Подсвеченный донным трассером снаряд вошел в борт чуть ниже граненной башни. Мгновение и танка попросту не стало, рвануло так мощно, что башню отбросило метров на десять, а корпус разорвала по швам, вывернув наружу бронелисты. Ни хрена себе! Видать, боекомплект сдетонировал. В этот момент немецкий снаряд попал в тягач. Кто-то из фашистских наводчиков не стал упускать возможность поразить столь крупную мишень. Брызнули остатки стекол, кабину разворотило взрывом, вывернув вперед, и тут же взорвался бензобак, превратив автомобиль в пылающий факел. Отцепившийся прицеп встал на ребро, секунду помедлил, и грузно перевернулся кверху колесами. Эх, жаль, а он-то думал и диковинную машину с собой захватить. Дальнейший бой длился еще минут десять, не больше. Секретный танк не очень умело, постоянно дергаясь, маневрировал, но все же уходил из прицела вражеских наводчиков и беспрерывно стрелял в ответ, подбив еще три танка и одну самоходку. Но и снарядов он при этом потратил как бы не четыре десятка. Поскольку на инструктаже у наркома им доводили, что один из объектов, которых, кстати, на деле оказалось трое, полковник-танкист, наметов решил, что тот, видимо, какая-то штабная шишка, просто незнакомая со столь новой и современной боевой машиной. Небось ещё на лёгких двадцать шестых с японцами или белофинами воевал, а тут такая махина, вот и мажет». С другой стороны, у немцев и танков тоже почти не осталось. Вон, две штуки драпают к дороге, да еще один еле ковыляет следом, дымя поврежденным двигателем. Правда, и чудо-танк тоже целехеньким не остался. Уже в самом конце боя немцы разбили ему ходовую. Видать, целили-то в двигатель, но попали по ведущему колесу. Серега видел, как танк дернулся, проехал еще метров пять, разматывая перебитую гусеницу, и замер. Довернув башню, пальнул в сторону обидчика, того буквально в клочья разнесло. На этом бой по большому-то счету и закончился. А еще через минуту над головой завыли, наконец, с моторами прилетевшие 153 и -е авиационной поддержки, долбанувшие по забитой автомашинами и броневиками дороги, реактивными снарядами и очередями из бортового оружия. Пехотный батальон подошел чуть позже, сходу вступив в бой. Впрочем, серьезного сопротивления деморализованные авианалетом немцы и не оказывали. Так что Махре хватило 20 минут, чтобы полностью сломить всякое сопротивление. Разумеется, лейтенант Асназа Сергей Наметов даже не догадывался, что полковник бронетанковых войск Советской Армии, или по новой версии реальности генерал-майор Батт, Впервые сидел на месте наводчика Т-44, который для него, начавшего службу в начале 80-х, уже тогда являлся музейным экспонатом. И который, в отличие от привычного Т-72, не имел ни двухплоскостного стабилизатора, ни баллистического вычислителя, ни лазерного дальномера или автомата удержания цели. А угол обзора с места наводчика составлял всего 7 градусов. Впрочем, немцам это мало чем помогло. Вот только хреново, что один из последних выпущенных по танку фрицевских снарядов раздолбал таки ходовую, своротив ведущую звездочку и порвав гусянку. Когда бойцы наметов добрались до танка, экипаж уже выбрался наружу. Самый здоровенный парень, присев за башней, обозревал окрестности в мощный даже по внешнему виду бинокль, свободной рукой придерживая под рукой тот самый автомат-карабин с примкнутым к ствольной коробке непривычного вида патронным рожком. А двое остальных стояли возле поврежденного катка, что-то бурно обсуждая, густо перемежая цензурные слова отборным матом. Впрочем, первым облаченных в камуфлированную амебу осназовцев заметил как раз один из них, батальонный комиссар. Каким-то отработанным жестом он вдруг скинул с плеча висевший стволом вниз автомат-карабин и резко отпрыгнул в сторону, одновременно приседая и вскидывая ствол. «Свои!» — успел выкрикнуть Намётов, поднимая вверх руки. «В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают!» — непонятно ответил комиссар и резко скомандовал, не опуская оружие. «Представьтесь!» «Лейтенант Намётов!» «Группа особого назначения, поиск 10, БРЕС-41, товарищ комиссар». «Здорово, парни», — слегка расслабился комиссар, вставая с колена, но не опуская оружие. «Подозреваю, вы именно нас ждали». «А как вас зовут, товарищ комиссар?» — в свою очередь спросил Намётов. «Виталий Дубинин», — почему-то усмехнулся тот. «Но меня не зовут, я, блин, обычно сам прихожу. А вот этот товарищ, который сейчас так бурно матерился...» «Полковник Бат Владимир Петрович». «Верно. Нам именно эти имена назвали», — окончательно успокоился Асназовец. «Ты своим доложил, что нас встретил?» «Так точно, сразу же, как вы на поле э, появились». «Вот и здорово». «А теперь слушай меня, лейтенант. Нужно срочно проверить позиции артиллеристов, найти всех уцелевших и эвакуировать их в тыл». «Но, товарищ комиссар, у меня приказ обеспечить в первую очередь вашу безопасность, а потом вашего танка», — попробовал спорить наметов. «Танк мы, безусловно, эвакуируем, лейтенант». В разговор вмешался немолодой командир в форме полковника автобронетанковых войск. «Ну, это просто железка». «А там...» — полковник махнул рукой в сторону арт-позиции. «Настоящие герои! Покажи вы и нам нужно сделать все, чтобы они остались именно живыми героями». Но растерянно обернулся на своих бойцов-наметов. «Лейтенант, мы не просим вас задействовать на это личный состав своей группы», твердо сказал полковник. «Привлеки пехоту, найди транспорт. Наверняка у тебя самые широкие полномочия. Командуй!» «Товарищ комиссар, мы видели, как они сражались». «Но у меня приказ от самого наркома в первую очередь эвакуировать вас и ваш груз. Причем даже грузом можно пренебречь», — сделал последнюю попытку отговорить упрямых старших командиров наметов. «Неужели от самого?» — почему-то улыбнулся комиссар. «Сам Лаврентий Павлович приказал спасать в первую очередь нас, а не груз. Душевный человек». Намётов не нашёлся, что ответить. Вроде бы по форме фраза была абсолютно корректной, но вот тон, которым комиссар её произнёс... «Лейтенант, а разве нельзя всё делать одновременно?» — совершенно серьёзно сказал полковник. «Ты ведь красный командир! Подключи мозги!» Намётов послушался доброго совета старших товарищей, подключил мозги и принялся командовать. «Приданный его группе пехотный батальон» всего около полутора сотен бойцов, подразделение воевало не первый день, добив немцев и собрав трофеи, тщательно прочесал, выставив, конечно, посты позиции артиллеристов. Выяснилось, из трех батарей уцелело всего две пушки, еще две могли стрелять исключительно прямой наводкой, поскольку осколками разбило прицелы. А вот отличного состава осталось и два треть. Например, из первой батареи которой утром прикомандировали Головко Сыськовым и которая выдержала основной натиск противника, выжило только пять человек, считая вместе со старшиной, и почти все они нуждались в стационарном лечении. Тяжелораненых в госпиталь отправили сразу на единственные, имеющиеся в наличии полуторки, остальные остались ждать возвращения транспорта. Артиллеристы установили на новых местах Уцелевшие орудия, пехота торопливо окапывалась перед ними. Центром новой оборонительной позиции стал торчащий посреди поля Т-44. — Если немцы вызвали штурмовики, нас тут в блин раскатают. Торчим тут, как прыщ на заднице, — тихонько сказал полковник, поглядывая на небо. — Нужен тягач. — Тягач, товарищ полковник, — с тоской пробормотал наметов, услышавший слова Бата. «Так откуда ему здесь взяться? Разве что пару грузовиков у пехоты отыщу. Потянут ваш танк?» «Сомневаюсь. В нем тридцать тонн, даже чуть больше. К тому же при попытке буксировки гусеничной техники любым автомобилем прежде всего горит сцепление, поэтому данная операция инструкциями строго запрещена. Сам помню, как в моем училище зампотех курсантам это крепко вдалбливал». «Даже если комполка прикажет, не поддавайся. У меня, мол, Ферадо, а не сталь по стали!» Бат скрипнул зубами, из чего Сергей понял, что товарищ полковник сильно раздосадован поломкой секретного танка. «У тебя же есть радиосвязь? Пусть твое командование подсуетится!» Тягач, десятитонный гусеничный сталинец, командование Наметова обещало прислать ближе к ночи, а вместе с ним нескольких «рембатовцев» с летучкой. Однако к сумеркам обстановка осложнилась. Высланные далеко вперед дозоры сообщили о приближении крупных сил противника. Через час на дороге показались наступающие немцы, и бой вспыхнул с новой силой. Отбиваться оказалось особенно и нечем. Четыре орудия, полтораста человек пехоты до десяток осназовцев, плюс превратившийся в неподвижную огневую точку танк, разумеется». Совместными усилиями бойцов бронемашину удалось нормально окопать, над поверхностью земли осталась только башня, так что попадания в корпус и ходовую можно было больше не опасаться. Перед началом боя Намётов договорился с комиссаром, что после того, как у них закончатся боеприпасы, все трое немедленно уходят с ними, а танк будет взорван. Пометуя приказ наркома, он хотел заранее заминировать бронемашину, Однако Дубинин, криво усмехнувшись, осведомился. — Товарищ лейтенант, а ты когда-нибудь воевал, сидя на пороховой бочке? Любой случайный осколок может вызвать подрыв зарядов, и тогда товарищ Сталин снова нас не дождется. Упоминание вождя окончательно сбило осназовца с толку, и спорить он не стал. Видимо, комиссар заметил его состояние и, похлопав по плечу, негромко добавил — «Не ссы, Серега. Я и сам эту железяку фрицам отдавать не собираюсь. Приготовь взрывчатку, но держи подальше. Если что, рвануть коробочку можно будет за пару минут. Я покажу, куда заряды распихивать, чтобы наверняка. Добро». А затем начался, собственно, бой. Впрочем, непривыкшие воевать в темноте немцы атаковали вяло, явно не надеясь на особый успех, скорее просто прощупывая противника для утренней атаки. Артиллеристам удалось подбить всего один танк и порвать гусеницу второму. Полковник Бат с товарищами записали на свой счет два панцера, самоходку и бронеавтомобиль, после чего в танке закончились снаряды. Наметов напрягся было, понимая, что если противник все же решится продолжить атаку, им придется взрывать танк и немедленно уходить. Однако фашисты, огрызаясь пулеметным огнем и редкими пушечными выстрелами, отступили, закрепившись в километре. Еще с полчаса они неприцельно кидались минами, надеясь накрыть артпозиции и капонир с танком, но не преуспели. И к десяти часам, превратившиеся в нейтральную полосу, изрытая воронками и заставленная дымящимися остовами разбитой бронетехники поле, окончательно погрузилась в темноту, лишь изредка разрываемую светом запускаемых с немецкой стороны осветительных ракет. Вскоре прибыл обещанный трактор и летучка с ремонтниками и запчастями к Т-34. наметов проявил инициативу, сообщив, что ходовая секретного танка напоминает аналогичную у Т-34-ки. Вот накрученные командованием рембатовцы и подсуетились, накидав в кузов кучу снятых с подбитых машин деталей. Не включая фар, Сталинец, водитель которого ориентировался на свет фонарика, показывающего дорогу Наметова, подъехал к Капаниру. Выпрыгнувший из кабины механик в черном танкистском комбинезоне задумчиво поглядел на бронемашину, почесал затылок и осведомился у напряженно поглядывающего в сторону немецких позиций полковника. «Ого, это что ж танк-то такой, а, тащ полковник? Ни разу не видал». Какая-то новая модель, что ли? — Ага, новая. Опытный прототип. Секретный, между прочим, так что хватит болтать. Строго посмотрел на разговорчивого водителя Бат. — Вретянишь? — Ну, вообще-то... — неопределенно протянул тот. — Три-четыре и тягал. — Ворошилова тоже. — Значит, и с этим справлюсь. — Справишься, справишься, не сомневайся. — внезапно подал голос. Незаметно подошедший к ним комиссар. Обойдя тягач, он с искренним интересом, словно видел впервые в жизни, осмотрел трактор. Ухмыльнулся, разглядев над решеткой радиатора выдавленное название, подкрашенное суриком. «Чтобы трактор, носящий имя самого товарища Сталина, да не справился, ласточкой полетит!» Наметов, уже успевший заметить, что товарищ комиссар порой упоминает в разговоре «великое имя», Мысленно поморщился, однако же промолчал. Не его дело. В подобное лесть себе дороже. Вот доставит объекты в Москву, и пусть товарищ Берия сам разбирается. А в рапорте он об этом, разумеется, укажет. — Ладно, давайте цеплять. Ночевать тут не имею ни малейшего желания, — резко сказал полковник. — Мужики, подсобите тросы завести, тяжелая зараза откликнулся водитель трактора, оглядываясь на стоящих рядом ремонтников. Спустя пять минут трактор, выбросив из выхлопной трубы клуб подсвеченного искрами не сгоревшей солярки дыма, благополучно вытащил танк наверх. Помогавшие заводить буксировочные тросы рембатовцы с горем пополам загрузили в кузов грузовика и перебитую гусеничную ленту. Дубинин предложил ее бросить, но наметов был непреклонен. Танк Коль уж имелась возможность, следовало эвакуировать в комплекте. Секретный же? Значит, и гусеница тоже секретная. А то потом и спросить могут. А чего, мол, оставил на поле боя важную деталь? Работали в полной темноте, лишь изредка подсвечивая фонариками. Не стоило привлекать к себе излишнего внимания противника. — Все, трогаемся, — скомандовал комиссар, махнув высунувшемуся из люка механика-водителя полковнику Бату. «Очкарик, лезь внутрь, я следом». «Лейтенант, ты с трактористом, показывай дорогу». «Сколько нам примерно...» Обернувшийся к комиссару наметов, хотел было ответить, но не успел. Метнувшаяся с темноты тень сбила его с ног. Кувыркнувшись через голову, осназовец наотмашь отмахнулся прикладом автомата, никого не задев и рванул затворную раму. «Атас! Немцы!» Обостренный чувством опасности, слух уловил сбоку шуршание приминаемой травы и наметов торопливо даванул на спусковой крючок. Короткая очередь ослепила привыкшие к темноте глаза, но высветила и нападавшего, здоровенного немца в крапчатом камуфляжном костюме, заносящего для удара нож. Пули ударили ему в грудь, опрокидывая назад, и Сергей понял, кто это. Им рассказывали, что такую униформу носят фашистские диверсанты. «Вот оно что!» На коллег, выходит, нарвались. Уходя перекатом в сторону, осназовец додумал короткую, словно вспышки дульного пламени, мысль. «Ну да, все верно. Гитлеровцы заметили русский танк незнакомой конструкции, оставшийся на нейтральной полосе, и послали разведгруппу, чтобы захватить его или осмотреть. Сначала прятались где-то неподалеку, выжидая. Затем, когда пришел тягач, Решили атаковать, Вот только сделать это тихо им не удалось. Не учли и суки, что танк охраняют бойцы советского осназа. Ну, сейчас помахаемся. Лишь бы комиссара с полковником Батом не зацепило. Если погибнут или в плен попадут, со всех головы снимут. Вокруг, казалось, сразу со всех сторон началось движение. Кто-то сталкивался в темноте, матерился на русском и немецком, раздавались глухие звуки ударов, хрип умирающих, звякала сталь. Наметов вскочил, вскидывая пистолет-пулемет и пытаясь выцелить противника, но было слишком темно. Твою ж мать, так и друг друга перебить недолго. Подняв повыше ствол ППД, по лейтенант дал короткую очередь, успев за эту секунду хоть как-то разобраться в обстановке. Нападавших оказалось около десятка. Большая часть немцев сцепилась со сназовцами возле трактора, и сейчас там шло неслабое Рубилово. Остальные дрались с комиссаром и его товарищем со странным прозвищем Очкарик, хотя никаких очков на его лице не было. Отсоки такие Таки живыми взять хотят!» Не раздумывая ни мгновения, Намётов рванул к танку. Вот этот миг раздался крик Дубинина, отмахивающегося своим коротким карабином от двух наседающих с флангов фашистов. Его товарищ, захватив третьего немца локтевым захватом, повалился под гусеницу, лупя противника пудовыми кулаками. «Батоныч, фары, блин, включи! Не видно ни хрена!» В свете загоревшихся танковых фар заметались отбрасывающие длинные тени фигуры. На себя сназовец взял того, что оказался слева. В два прыжка, преодолев последние метры, собрался нанести удар прикладом в голову, но гитлеровский диверсант, заметив боковым зрением опасность, уже развернулся к нему, держа в руке обоюдоострый кинжал. Сергей дернул стволом и вытянул спуск, однако пистолет-пулемет лишь в холостую щелкнул бойком. Осечка! Мать! Времени на раздумье не оставалось. Швырнув в противника бесполезное оружие, в последний момент немец отклонился, наметов рванул из поясных ножен финку. Враг ему попался опытный — И первую атаку отбил сходу, успев на излёте полоснуть лезвием по предплечью. Руку ожгла короткая боль. Не дожидаясь, пока немец восстановит равновесие, Сергей подбил его под колени, опрокидывая, и навалился сверху, нанося ножом резкий удар в незакрытый бок. Короткий хруст пробитых рёбер, сдавленный стон, и судорожно выгнувшееся тело противника обмякло. «Готов». Над головой оглушительно прогрхотала короткая патрона три очередь, и на спину рухнуло что-то мягкое и тяжелое. Рефлекторно вывернувшись, наметов перекатился на метр влево и вскочил на напряженные полусогнутые ноги, выставив перед собой окровавленную финку. Комиссар опускал оружие. Увенчанный непривычно высокой мушкой ствол еще дымился. «Не за что, боец! Сзади!» Осназовец крутнулся вокруг оси, приседая и уходя перекатом вправо. Земля под ногами брызнула фонтанчиками, по ушам ударил грохот выстрелов. Четвертый немец прятался где-то за танком и сейчас решился напасть. Снова ударил автомат карабин Дубинина, фашист сложился в поясе, и Сергей, выронив нож, выдрал из его рук автомат. Отлично, теперь у него есть оружие. Перемазанная в крови ладонь неприятно скользила по металлу, Но это не имело никакого значения. Похоже, здесь все в порядке. Всех перебили. Он и очкарик отпихивает от себя безвольно обмякшее тело противника. Нужно помочь ребятам у трактора. Или нет, главное — защитить комиссара. Оборачиваясь, Наметов заметил еще одного немца, бросившегося на него из-за танка. Да сколько ж вас! Осназовец автоматически выставил перед собой трофейное оружие, принимая и отводя в сторону удар противника, пытавшегося достать его затыльником разложенного приклада. Лязгнул металл, раненую руку пронзила короткая острая боль, и автомат полетел в сторону. Совсем рядом, буквально в каком-то десятке сантиметров от лица, он увидел яростный взгляд врага. Немец оказался примерно его роста, но значительно крупнее и мускулистее. И тут удача отвернулась от осназовца. Предательски подвернулась угодив шнурованным ботинком в какую-то ямку нога и наметов, рухнул на землю. Навалившийся сверху немец яростно хрипел, брызгая слюной, и пытался придушить, вдавливая ствольную коробку под подбородок. Сергей с последних сил сдерживал натиск правой рукой, левой шаря по поясу фашиста, надеясь нащупать кобуру или рукоять ножа. «Шайзе!» — прорычал немец, усиливая нажим — Извернувшись, он ухитрился ударить осназовца коленом в пах и, наметов сдавлено, охнул от боли. «Ах ты ж, сука, нерусская! Где же Дубинин? Сейчас его помощь была бы как нельзя, кстати!» — мелькнула в сознании короткая мысль. И в этот момент пальцы наткнулись на ребристую рукоятку десантного ножа. В последний момент немец понял, что происходит, и дернулся, чуть ослабив давление, а наметов смог пропихнуть в легкие порцию воздуха. Выдернув нож, он отвел руку, в глазах двоилось, он уже почти терял сознание и ударил противника в живот. Раз. Другой. В ладони сразу стало тепло и липко. Сергей успел нанести еще пару ударов, прежде чем потерял, наконец, сознание. «Живой, командир!» Прорвался сквозь ватную глухоту голос сержанта Елкова, его заместителя. «О, вижу, живой! А то я уж думал, все, амба! Придушил тебя немец! Давай помогу!» При помощи товарища лейтенант принял сидячее положение. Соднило горло и немного кружилась голова, но в целом он чувствовал себя вполне нормально. В том смысле, что могло быть и хуже. «Где комиссар?» — говорить было немного больно, но терпимо. «Так у танка, наверное», — не слишком уверенно ответил Сашка. «Куда он денется? От немцев мы отбились. Правда, и наших пятеро полегло», — погрустнел сназовец. «Здоровы они, падлы! Чистые бугаи! И тракториста убило, придется самим за рычаги садиться». Но Дубинина ни возле танка, ни где-либо еще, на вытоптанной площадке с бурыми пятнами крови не оказалось. Матерящийся последними словами мрачный полковник Бат и баюкающий на груди вывихнутую руку очкарик тоже ничем помочь не могли. Куда пропал их товарищ, они не видели.